Глава 43. Огненная страсть. Церемония закончилась, но ее эхо все еще витало в воздухе. Я стояла у окна, мои пальцы слегка касались стекла, оставляя на нем тонкие узоры инея. Я чувствовала, как холод пульсирует в жилах, напоминая о силе калиах. Теперь помнить о ней буду не только я, но и каждый человек, ставший свидетелем этой прекрасной церемонии. Задумчиво улыбаясь, я смотрела на внутренний двор замка. Лонный свет смешивался с холодным сиянием ледяных скульптур, созданных нашими с Ару руками. Среди тех людей, кто приносил мне клятвы, был и он. Я тепло улыбнулась Ару и, коснувшись его руки, вновь почувствовала биение жизненных токов. Он навсегда останется для меня моим создателем и близким другом, но мое сердце принадлежит не ему. Ара дарил мне свое тепло, но оно было временным, мимолетным. Любовь к Ливелину делала меня по-настоящему живой. Мой покой был нарушен звуками чужих шагов, быстрых, порывистых. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кому они принадлежат. Я чувствовала присутствие Мейры ее тепло, ее гнев, ее ревность. Оно витало в воздухе, как густой дым или металлический запах перед бурей. «Ты довольна?» Раздался голос Мэйры, резкий и холодный, как удар кинжала. Я медленно обернулась. Она застыла в нескольких шагах от меня. Тонкие руки сжаты в кулаки. Медовые глаза горят, словно брошенный в огонь янтарь. «Довольно», — спокойно повторила я. «Церемония не мой каприз или прихоть. Она не для моего удовольствия, Мэйра. Для него, для них». «Для него?» Она сделала шаг вперед, ее голос звенел в полупустом зале. «Ты думаешь, я не вижу, что ты делаешь? Ты хочешь занять мое место? Ты хочешь его?» Я резко выдохнула, и мое дыхание обратилось легким туманом. В последнее время такое случалось все чаще, моя сила росла, или, вернее сказать, все больше высвобождалась. Все чаще кончики моих пальцев немели и холодели, изо рта вырывались облачка пара, а вокруг меня, когда я слишком крепко задумывалась, реяли снежные вихри. «Я хочу, чтобы его народ верил в него», — твердо ответила я, — «чтобы они не догадались, как он сейчас уязвим». И все же я не могла не признать, что в словах Мэйры была талика правды, или большая ее часть, но не вслух. «Открытая вражда с ней мне сейчас не нужна. Она может помешать исполнению моего предназначения». Мэйра закусила губу. Она казалась уязвленной. «Ливелин признался тебе. И после этого ты будешь утверждать, что не пытаешься сблизиться с ним? Украсть его у меня?» «Украсть?» Неприязненно переспросила я. «Мэйра, он не вещь, не какая-то хрустальная статуэтка». Она поморщилась. «Неважно. Ты понимаешь, о чем я говорю? Что до его уязвимости? Это ты виновата в ней. Ты испортила ритуал. Ты должна была явиться из Ирнхальма, передать ему силу и исчезнуть!» «Мне говорили», — сухо сказала я. «И не раз. Уж простите, что я не испытываю своей вины за то, что захотела жить». Мэра подалась ко мне и прошипела. «В этом вся проблема. Ты возомнила себя человеком. А теперь ты думаешь, что вся эта клоунада с ледяными статуями и ритуальными песнопениями и твои ледяные фокусы помогут Ливелину? Думаешь, люди поверят в него, если он будет прятаться за твоей спиной? Это не фокусы», — отрезала я. «Это проявление силы Калиах. Силы, которая даст людям надежду». Мэйра поджала губы. С чего бы им так сильно в тебя верить? Ты чужая здесь, ты не принадлежишь этому миру». «Возможно». Я твердо встретила ее взгляд. «Но, как леди из льда, я принадлежу Ливелину. Я призвана им, и я сделаю все, чтобы ему помочь. Даже если это значит обрести силу Калиах, чтобы в то же мгновение ее лишиться. И потерять не только шанс на любовь Ливелина, но и самый драгоценный дар на свете — жить». «Ты думаешь, что он нуждается в твоей помощи?» Глаза Мейры сверкнули. «Он нуждается во мне! Я его возлюбленная! Я его опора!» Ее слова, словно отравленный клинок, прошлись по моему сердцу. Но я заморозила боль, которую они вызывали. После долгих-долгих часов, проведенных в ритуальной комнате с мастером Гавином, я была способна и на это. Оказалось, чувствами можно управлять едва ли не так же, как энергией ледяной стихии. Ведь они тоже шли изнутри меня. «Ты думаешь, я поверю в твои благородные намерения?» — шепела Мейра. «Думаешь, я не вижу, как ты смотришь на Ливелина? Думаешь, я не чувствую, что ты хочешь занять мое место? Но я тебе этого не позволю!» Подняв голову, я молча смотрела в медовые глаза. Что я могла сказать? Я ведь и впрямь собиралась бороться за сердце Ливелина. Я знала, что такое любить его. Знала, что значит быть готовой отдать ради него все, Буквально все. Мэйра буравила меня полным ярости взглядом. ее дыхание стало тяжелым. «Ливелин! Мой!» припечатала она, тебе никогда не понять, что он значит для меня, и никогда не разрушить то, что нас связывает, ни тебе, никому другому во всех существующих мирах. Что-то в ее тоне мне решительно не понравилось. Это не просто уверенность девушки, которую любят, что-то иное, тревожное. Что это значит? делоно спокойно спросила я. Мейра усмехнулась, и в ее глазах появилось зловещее торжество. «Наша с Ливелином судьба предначертана свыше. Никакие твои игры и уловки нам не помешают». Я похолодела от нехорошего предчувствия. Подавшись вперед, Мейра отчеканила. «Нас с Ливелином связывает метка истинности. Я его истинная пара».